Глава 48. За окнами вовсю поливал дождь. Колотил по крыше дома Митчелла, в котором члены обеих семей и немногочисленные друзья собрались помянуть усопшего. Деккер прибыл как раз вовремя, чтобы помочь Джеймисон и ее сестрам все подготовить. Накрыть на стол, не забыв про напитки, принести и расставить стулья, собранные в кухне и остальных комнатах. Амос также передал Эмбер визитку адвоката, которого вручил ему Тед Она сказала, что позвонит ему позже, на неделе. Зоя сидела на стуле, кутаясь своей одеялкой и прижимая к груди плюшевого кота Феликса, а Эмбер рядом с ней в полголоса переговаривалась с родственниками мужа. Элис Мартин, которая принесла пирог в коробке, уединилась в углу гостиной с Джеймисон и одной из школьных мамаш. Тед Росс и приехавшие с ним сотрудники Максуса распрощались еще на кладбище и на поминки не поехали. Разумно, подумалось декеру когда Рос подошел к могиле и стал выражать Эмбер свои соболезнования, Отец Фрэнка с ненавистью сжал зубы. Заслышав стук в дверь, Ама сбросил взгляд на Джеймисон, мол, сам открою. Та благодарно улыбнулась. Декер открыл дверь и непонимающе выкатил глаза на стоящую за ней пару. Джон Бэрон и Синди Райли оба под зонтиками уставились на него в ответ. Насколько я понимаю, наше появление здесь вас несколько изумило, заметил Байрон. Декер обратил внимание, что слакса на нем тщательно отутюжены, а белая рубашка застегнута на все пуговицы. Даже выцветший вельветовый пиджак с заплатами на локтях и тот выглядел вполне опрятно. На Райле под плащом было облегающее черное платье ровно по колено, а на ногах черные туфли на высоком каблуке. Волосы тщательно убраны в тугой узел на затылке, под мышкой какой-то сверток. — Вообще-то да, — признал Самос. — Мы пришли выразить свои соболезнования. — объяснил Бэрон. Райли вручила сверток декеру. И захватили вот это. Здесь бутылка односолодового виски. — Ладно, — растерянно произнес Амос. Он так и стоял столбом, зажав в кулаке завернутую бутылку, пока из-за его локтя не вывернулась Джеймисон. — Здрасте, — поприветствовала на парочку. Бэрон протянул руку. — Мы уже знакомы, а это Синди Райли. Алекс пожала обоим руки. Бэрон тем временем продолжал. — Как я уже сообщил вашему коллеге, мы пришли отдать дань памяти усопшему. — И бутылку односолодового виски принесли, — добавил Деккер, вручая ей сверток. — Я ирландка, — объяснила Райля. — У нас всегда такое на поминки приносит. Надеюсь, придется ко двору. — Спасибо за заботу. Давайте заходите, не стойте под дождем, — пригласила Джеймисон. Она провела их в дом, и Деккер закрыл дверь. Все глаза в доме повернулись к вновь прибывшим. Бэрона, судя по всему, никто не узнал, кроме Элис Мартин. Деккер заметил, как при виде нежданного гостя у нее слегка округлились глаза, но она тут же вернулась к своему разговору с молодой мамашей из Зоиной школы. Бэрон и Рейли коротко выразили Эмбер свои соболезнования. Потом Джеймисон подвела обоих к Зое, представила друг другу. С неожиданно заблестевшими глазами Джон присел перед Зоей на корточке. «Насколько я понимаю, в волшебство ты не веришь». — утвердительно спросил он. Зоя кивнула. — Ладно. Дай-ка гляну, куда я это задевал. Он охлопал карманы куртки, заглянул под кресло, потом протянул руку к одеялку и ощупал края. — Нет, явно не здесь. Зоя вытащила большой палец изо рта, поинтересовалась. — Что не здесь? Притворившись, будто не услышал, Бэрон воскликнул. «Ну, конечно, теперь вспомнил. Зоя, тебя не затруднит залезть коту в правое ухо? По-моему, это там». Девочка нерешительно посмотрела сначала на Деккера, потом на Джеймисон, который ободряюще ей кивнула. Медленно засунула пальцы в правое ухо плюшевого Феликса и с округлившимися глазами вытащила оттуда небольшую серебряную монету. Пролепетала. «Как она в ушко Феликсу попала?» Бэрон хлопнул в ладоши и показился на Джеймисон. «Насколько я понимаю, Феликс не совсем обычный кот, верно?» Зоя кивнула. «В общем, необычные коты и вещи умеют делать необычные, волшебные. Например, прятать у себя в ушах монеты». Он взял у нее монету, внимательно оглядел. «О, -о довольно редкая. Такая наверняка принесет удачу тому, кто ею владеет, точно?» «Точно», — повторила Зоя, завороженно переводя взгляд с кота на монету и обратно. Бэрон поднес монету к ее глазам. Ей сто пятьдесят лет. Некогда она принадлежала моему предку, у него их было просто завались. Он ими особо ни с кем не делился, но одна все-таки попала ко мне, и теперь ты окажешь мне честь, если примешь ее в знак моего признания того, что ты и сама необыкновенная. И кот у тебя тоже необыкновенный. Так как, Зоя, берешь? Она кивнула, и пальчики ее сомкнулись вокруг монеты. Джон немного отодвинулся и оглядел ее с ног до головы. «Веришь теперь волшебство? Хотя бы чуть-чуть. Или, по крайней мере, в необыкновенных котов». Она энергично закивала. «Что нужно сказать, Зоя?» — вклинилась Джеймисон. «Спасибо». «Нет, это тебе спасибо за оказанную честь». Бэрон бросил взгляд на Эмбер, которая уставилась на них с противоположного конца комнаты. Готов поспорить, что твоя мама будет совсем не против, если ты прямо сейчас ее обнимешь, и покажешь ей свою навехонькую древнюю монету». Зоя улыбнулась, вскочила и бросилась к матери. Бэрон поднялся с пола. «Какой вы молодец», — сказала Джеймисон. «Точно?» — подтвердила Райли. А Алекс добавила. «Похоже, талантов у вас хватает». «Нет, боюсь, что просто умею всего понемножку, но ни в чем особо не преуспел. Так уж сложилось». «Так как у вас тут дела?» «Дела, как и приходится ожидать», — отозвалась Джеймисон. «Я просто рада, что похороны уже позади». Бэрон покачал головой. «Никогда не понимал всего этого кладбищенского ритуала, поминальной речи, молитвы. Люди и так в горе, а тут приходится по новой все это проходить». «Полагается ведь помянуть усопшего, Джон», — возразила Райля. Бэрон ткнул пальцем в бутылку, которую до сих пор держала Джеймисон. — Я уж лучше помяну старым добрым способом. Если вы покажете мне, где кухню, могу сходить за стаканами. Джеймисон повела его за собой, оставив Райли и Деккера вдвоем. — Не ожидала, что вы в тот вечер так неожиданно сорветесь? — заметила она. — Куда-то срочно понадобилось, говорите? — Было дело. — И куда же? Деккер внимательно ее изучил. — Я разыскал Стэнли Ноттингема. Кого — Кого-кого? — Помните имя на обороте фотографии? — А, ну да. — Это потомок дворецкого баронов, Найджела. — Ничего себе совпадение. Она бросила острый взгляд на Деккера. — Хотя вы вроде говорили, что не верите в совпадения. — Даже если бы верил, то явно не в такие большие совпадения. — И что, выяснили? — Не доходили до вас слухи о каких-то сокровищах, якобы спрятанных в поместье баронов. Райля покачала головой. — Нет, а что? — Это вам тот станет сказал? — Он про них слышал и жил в том же самом доме в Нью-Йорке, что и Коста. Вообще-то они даже дружили. Погодите минуточку, вы хотите сказать, что Брэд Коста приехал в Бэронвилл из-за слухов о каких-то там сокровищах? Думаю, что это не просто слухи. По-моему, он и сам провел какие-то исследования и только потом заявился сюда. Вообще-то нужна более или менее твердая уверенность в том, что это правда, чтобы так решительно оборвать все прежние корни и переехать сюда. В этом я с вами согласен». «А вы в самом деле считаете, что этот клад действительно существует?» «Я знаю, что его точно искали, но, по-моему, так и не нашли». «Черт!» «Бэрон никогда про него не упоминал?» «Нет, ни разу. А если бы он что-нибудь нашел, сомневаюсь, чтобы он вел такую жизнь, как сейчас». «Согласен. Но про эти слухи он просто не мог не знать». Синди бросила на него взгляд. «А почему вы все это мне сейчас выкладываете? Разве это не часть вашего расследования?» Это параллельная часть. И выкладываю я вам все это только потому, что доверяюсь своей интуиции. А интуиция подсказывает мне, что вам можно довериться. Вдобавок, в данном деле мне нужно хоть за что-нибудь зацепиться в этих краях, а значит, без какой-либо помощи местных тут не обойтись. Джон должен знать, куда больше меня, это же его семья. Но можно ли ему доверять? Лично я доверяю. В этот момент вернулись Бэрон и Джеймисон с четырьмя стаканами. Джон разлил виски. «За Фрэнка», — произнес он, поднимая свой стакан. Другие последовали его примеру при Губеле. «Ого!» — Джеймисон поперхнулась. «Крепкая штука. Не особо привычно, тем более днем». Бэрона оглядел ее. «Если вы пробудете здесь достаточно долго, то быстро поймете пользу подобных напитков. Правда, не рекомендую здесь задерживаться, Алекс». Декер глянул на Райля, после чего в своей обычной лаконичной манере обратился к Бэрону. «Найджел нотингом Бэрон опустил стакан и посмотрел на Деккера в ответ. «И что дальше?» «Преданный дворецкий Бэрона первого». «Да, я в курсе». Райли поспешил его просветить. Он говорил с родственником этого дворецкого. Тот жил в одном доме с Брэдом Костой. Деккер считает, что этот родственник рассказал Косте о том, что где-то в твоем доме якобы спрятано сокровище, потому ты Костой переехал сюда. И потому ты был убит». Добавил Деккер, не сводя глаз с Бэрона. «Ох уж эти сокровища!» — устало проговорил Джон. «Сокровища, которых никто и в глаза не видел. Вы нам про них не упоминали?» — заметил Амос. «А с какой стати было про них упоминать? Тем более, что нет там никаких сокровищ». «Так вы их искали?» — спросила Джеймисон. «Нет. А вот мои предки, да, искали, причем на протяжении очень многих лет». Но так ничего и не нашли, потому что основатель нашего рода в жизни не оставил бы потомкам хоть какие-то деньги так, чтобы на них можно было наложить лапу. Не в его это было природе. Косто, должно быть, рассуждал несколько по-иному, — сказал Деккер. Зачем еще было менять Нью-Йорк на такую дыру? Он никогда вас про это не расспрашивал? Как я уже говорил, мы были с ним незнакомы. Никогда его не встречал, так что и возможности хоть что-то спросить у него не было. И вы абсолютно в этом уверены? Бэрон насмешливо поджал губы. «Насколько я понимаю, вы ссылаетесь на мою оплошность с Джойсом Майклом Свенсеном. Вы далеко не самый откровенный свидетель в моем списке. Честно говоря, даже не знаю, как убедить вас в обратном, так что лучше просто двину домой». Объявил Бэрон, а тут же повернулся к Алекс. «Очень сожалею о произошедшем. Сомневаюсь, что могу чем-то помочь, но если вам или вашей сестре что-то понадобится, без стеснения обращайтесь. Сделаю все, что в моих силах». «Ко мне тоже», — добавила Райли. «Спасибо», — Джеймсон кивнула. Они вышли из дома. К счастью, дождь почти прекратился. Как только Берон с Райли направились к его старому субурбану, неподалеку послышался нарастающий вой сирен. «Вроде сюда едут», — заметил Деккер. Вскоре на улице неподалеку от дома двух мертвецов заполыхали проблесковые маячки. Все четверо подбежали к соседнему с ним участку в тот самый момент, когда выпрыгнувшие из машин полицейские бросились к крыльцу. Входная дверь была открыта, а на пороге стояла какая-то пожилая женщина, похоже, сильно напуганная. На глазах у них к дому медленно подкатила скорая, тоже с включенными мигалками. «Кто там живет?» — спросила Райля. «Дэн Бонд», — отозвался Деккер. «Хотя, судя по происходящему, я сильно сомневаюсь, что он там до сих пор живет».